КОРОВЬЕ БЕШЕНСТВО ВЫДЕРЖКА В статье, опубликованной Центром контроля заболеваний, сообщается, что в Соединенных Штатах коровы убивают примерно 20 человек в год. В 16 случаях считается, что животное намеренно нападало на жертву, говорится в отчете. Все жертвы, кроме одной, умерли от травм, нанесенных в область груди или головы. Последний мужчина умер после того, как корова сбила его с ног, и шприц, лежавший в кармане, уколол его антибиотиками, предназначенными для коровы. По меньшей мере, в одном из случаев животное атаковало со спины. The Times. Выдержка. Если мой рассказ о событиях, произошедших на прошлой неделе, покажется вам сумбурным, даже истерическим, простите меня. Обычно я довольно спокойная. По правде говоря, события, о которых я собираюсь рассказать, кажутся настолько пугающими именно потому, что произошли они в столь живописном месте». Действительно, ферма пьюдников в Нью-Джерси может соперничать с картинами Констабла, если не по размерам, то уж точно по пасторальному спокойствию. Всего в двух часах езды от Бродвея, где последний мюзикл Сая Пьюдника «Вирус, пожирающий плоть, собирает полные залы», именно сюда, в окружении покатых холмов и зеленых заливных лугов, знаменитый лирик приезжает, чтобы расслабиться и подзарядить свое вдохновение. Заядлые фермеры выходного дня Пьюдник и его жена Ванда выращивают собственную кукурузу, морковь, помидоры и много других любительских культур, а их дети хозяйничают с дюжиной кур, парой лошадей, ягненком и вашей покорной слугой. Без преувеличения для меня дни, проведенные здесь, словно время, проведенное в раю. Я могу упастись, размышлять и жевать свою жвачку в гармонии с природой, а увлажненные кремом «Киллз» руки Ванды Пьюдник будут бережно доить меня по расписанию». Одна вещь, которой я особенно наслаждалась, это когда пьюдники приглашали к себе гостей на выходные. Какое же наслаждение для интеллектуально недооцененного существа, вроде меня, быть в непосредственной близости от роскошной нью-йоркской элиты? Подслушивать рассказы актеров, журналистов, художников, музыкантов, которые обмениваются идеями и остроумными анекдотами? Они, возможно, слегка сложноваты для кур, и никто, кроме меня, так не оценит хорошую историю Анны Винтур или свежесочиненную песню Стивена Сондхайма, особенно если ее исполняет сам Стивен. Именно поэтому, когда на прошлой неделе в список высокопоставленных гостей был включен сценарист-режиссер, работающий в кино, с длинным послужным списком, хоть я и не была знакома с его работами, я ожидала особенно блистательный день труда. Когда я узнала, что этот автор иногда снимается в главной роли в своих картинах, я вообразила себе режиссера-кинозвезду, такого же внушительного, как Орсон Уэллс, и такого же красивого, как Уоррен Бити или Джон Касаветис. «Представьте себе мое удивление», Когда я готовилась быть сраженной на таким тройным великолепием, но увидела не угрюмого культового гения или кинозвезду, а маленькое, тощее нечто, близорукого, с очками в черной оправе и отвратительно одетого в соответствии с его представлением о деревенском шике. Все в твидовом и древесном стиле, в кепке и шарфе, готовой к встрече с лепреконами». Это существо с самого начала доказало, что оно будет тяжелым в общении. Нажаловался всем на запутанные указания маршрута, которые вынудили его шофера потратить часы на езду по кругу, на оплату пошлины, расход бензина, а также на непредвиденный эффект от воздействия спор местной плесени на его слабые аденоиды. И, наконец, я услышала, как он требовал, чтобы под его матрас положили деревянную доску, потому что кровать слишком мягкая для его позвоночника, явно стремящегося к остеопорозу. Мистер Пьюдник вспомнил, что Дэвид Мемет однажды упоминал, как сошел с самолета, когда узнал, что летит одним рейсом с этим индивидом. Я хотела бы добавить, что бесконечные придирки были сказаны голосом, похожим на гнусавый скулеж инструмента козу, так же, как и его непрекращающиеся шутки. Поток смертоносных острот, созданных для того, чтобы расположить к себе, но вызывающих у всех в пределах слышимости тишину, как в колумбарии. Ланч был накрыт на лужайке, и наш друг, осмелев, благодаря небезызвестному мистеру Гленфидику, продолжал привлекать внимание рассуждениями на темы, о которых он не имел ни малейшего понятия. Неверно цитируя Ларош-Фуко, он перепутал Шуберта с Шуманом, а затем приписал Шекспиру фразу «не хлебом единым жив человек», и даже я знала, что она происходит из второзакония. Когда его поправили, он стал раздражительным и предложил хозяйке побороться на руках, чтобы доказать свою правоту. В середине ланча невыносимый зануда постучал по стакану, привлекая внимание, а затем попытался сдернуть скатерть со стола, не опрокинув фарфор. Не стоит говорить, что это оказалось настоящей катастрофой. В результате было навсегда испорчено, по крайней мере, одно платье от джмендель, и печеная картофелина оказалась в декольте одной изысканной брюнетки». После ланча я видела, как он жульничал в игре в крокет, двигая ногой свой мяч и считая себя незамеченным. Когда накопление односолодового отразилось на его капиллярах, он заплетающимся языком начал бронить нью-йоркских критиков за то, что они не удостоили чести наградить его последний фильм «Луи Пастер встречает человека-волка». К этому моменту он уже начал заигрывать с милыми особами и, сжимая своей крысиной лапой руку какой-то актрисы, прошептал «Маленькая проказница, я чувствую по этим высоким скулам, что в твоем теле течет кровь чероки». Воплощение так-то. Женщина каким-то образом удержалась от желания схватить его нос в кулак и поворачивать против часовой стрелки до тех пор, пока тот не начнет трещать. Именно в этот момент я решила, что убью его. В конце концов, будет ли мир действительно скучать по этому глупому маленькому суппозитарию с его напыщенной самоуверенностью и тошнотворной миловидностью? Сперва я подумала о том, чтобы растоптать очкастого клопа, но поняла, что мне понадобится толпа еще как минимум из двухсот голов, чтобы хорошенько его задавить. Здесь не было скалистых утесов, где я могла бы слегка задеть бедром этого негодяя и отправить его лететь вниз. А потом меня осенило, упоминалась прогулка на природе, и всем нам не терпелось принять в ней участие. Всем, кроме одного присмыкающегося гомункула, который продолжал свой спектакль и ныло перспективе оказаться в лесу, в окружении клещей, переносящих болезнь лайма и рядом с ядовитыми дубами». Он предпочел остаться в своей комнате и сделать пару телефонных звонков, чтобы узнать о кассовых сборах своего нового фильма, который, по словам Верайти, будет иметь небольшой успех и должен быть показан в «Атлантисе». «Мой план состоял в том, чтобы войти в дом, подкрасться к нему со спины и задушить маленького болтливого прыща ремнем». Поскольку никого не было дома, полиция подумает, что это дело рук какого-то бродяги. Мне в голову пришла мысль подкинуть отпечаток пальца, принадлежащий Дробкину, разнорабочему, который однажды дал пьюдникам схему, на которой было изображено очертание тела, похожего на мое, и отмечено, из каких частей получаются лучшие куски мяса. В четыре часа дня я пошла на скотный двор и удостоверилась, что куры увидели меня там. Я медленно прошла мимо конюшни, позвякивая колокольчиком на шее, чтобы еще раз обозначить свое алиби. Оттуда я неспешно направилась к задней части дома. Двери были закрыты, и мне пришлось влезть через окно, устроив побоище на ближайшем столике, на котором стояла пара ламп от Тифани. Я прокралась вверх по лестнице, ступая копытами, как на пуантах. На грани разоблачения я была лишь когда посети, местная горничная, спустилась в коридор со стопкой свежих полотенец. Но я быстро растворилась в тени, опираясь на стену коридора, и она прошла мимо. Я бесшумно проскользнула в комнату своей предполагаемой жертвы и стала ожидать его возвращения с кухни, где он рылся в холодильнике в поисках остатков еды. Будучи в одиночестве, он состряпал дорогой сэндвич со ситриной и белугой, зачерпнул рогаликом гору сливочного сыра и затем поднялся обратно наверх. Спрятавшись в шкафу возле его кровати, я была погружена в экзистенциальную тревогу. Если бы Раскольников был представителем крупного рогатого скота, голштинской породы, скажем, или, возможно, техасским ландхорном, сложилась бы история иначе. Внезапно он вошел в комнату. В одной руке закуски, в другой — марочный портвейн. Собрав всю доступную мне скрытность, я носом открыла дверь шкафа и беззвучно встала позади него, сжимая ремень. Не самая простая задача для существа без больших пальцев. Я медленно подняла ремень и приготовилась обвить его вокруг шеи этого пускающего слюни четырехглазого пигмея, выдавливая из него последние вдохи жизни. Внезапно, по велению судьбы, мой хвост застрял в дверце шкафа, и я издала низкий протяжный звук — мычание, если хотите. Он резко обернулся, и наши глаза встретились. Его — крошечные и бегающие, и мои — большие и коричневые. Увидев, что я стою на задних лапах и собираюсь его прикончить, он запищал, почти взяв ноту, которую дама Джоан Сазерленд берет в опере Зигфрид в записи лейбла Декка, иногда звучащий у пьюдников. Этот звук насторожил толпу внизу, которая вернулась, когда начался дождь. Я запаниковала и бросилась к двери спальни, пытаясь на ходу вытолкнуть эту приставучую маленькую заразу в окно, в спешке покидая комнату. В это время он извлек перцовый баллончик, который всегда носил с собой, что меня не удивило, учитывая количество врагов, которые он, должно быть, успел нажить. Он попытался брызнуть им мне в лицо, но, будучи тупым неудачником, держал баллончик обратной стороной и смог распылить его лишь на свою сморщенную физиономию. К этому времени все обитатели дома уже неслись вверх по лестнице. Слись ей проворностью я схватила абажур прикроватной лампы, нацепила его на голову и стояла неподвижно, пока остальные транспортировали этого вопящего гнойника из дверей во внедорожник и оттуда в ближайшую больницу. Позже в амбаре рассказывали, что всю дорогу он бессвязно бормотал, и даже последующие две ночи в Белвью не смогли вернуть ему рассудок. Я знаю, что пьюдники удалили его из своих мобильников и сожгли его номер телефона, облив бензином. Сейчас он стал не просто обузой для общества, но и буйным параноиком, бесконечно изрекающим что-то о попытке убийства Герифордской коровой.